Глава 3 Драконов на мыло. Драконов на мыло. Уважаемые жители Аратора. К моему огромному сожалению и в силу обстоятельств непреодолимой силы, не смогу освещать магический турнир в этом году. Под обстоятельствами подразумеваю бессовестное, беспринципное, наглое, безобразное поведение морского принца, выкравшего меня, а также двух красавиц Академии Сантор, леди Миру Доройс и леди Бриджет Деларс. Будьте предельно осторожны, совершая морские круизы. В ближайший месяц мировой океан обещает быть неспокойным. Следите за новостями Столичного вестника. Искренне ваша «Фифа Линокройд!» «Бри, зачем тебе шуба на дне морском?» Я посмотрела на удивлённую миру, затем перевела влюблённый взгляд на золотисто-рыжую меховую красоту, которая при малейшем движении превращается в живой огонь с алыми всполохами. «Шутишь? Как я могу её оставить без присмотра?» «Ну да, действительно», — хмыкнула подруга, пожав плечами. «Ты о Шубе, как о домашнем питомце». «Она лучше?» — убеждённо заверила я, прижав любимицу к груди и нежно погладив. «Не царапает, не портит мебель, не издаёт неприятных звуков и запахов. И какая она приятная на ощупь! Ах, нет, Шубейка отправится со мной, точка! Представь, как обалдеют местные красавицы, когда увидят меня в ней! Позеленеют от зависти!» «Аргумент. А это что, учебники?» Мира прогуливалась по комнате, осматривая мой багаж, и достала из открытой коробки книгу. «Они самые», — подтвердила я, отбирая отнюдь не учебник по этикету, как гласила обложка. «Верю я, верю», — засмеялась подруга. «Современные девушки без эротических романов на дне морском никак, да и там столько полезной информации». «Зря смеешься, между прочим», — Не стала и дальше лукавить я, понимая, что Мира знает меня как облупленную, и про мою страстную любовь к романам авторства одного эльфа-извращенца вряд ли когда-нибудь заводит Я ведь заставила ее прочитать целых три книги, так как первыми двумя она не прониклась. Впрочем, третий тоже ничего не понимает. Там действительно много полезного. «Противозачаточные заклинания?» усмехнулась Мира чуть ехидно, однако заливший щеки румянец выдал девушку с головой. Какой бы современной она ни пыталась казаться, непристойные темы вызывали у нее смущение, а вот мне его как раз не хватало. И это тоже, но на самом деле принц Дри описывает различные миры, расы, позы, «Замолчи!» — не выдержала подруга и ожидаемо отошла от моей коробки с драгоценностями, чего я и добивалась. «Иногда с тобой невозможно общаться!» Я нарочито непонимающе похлопала голубыми глазищами, затем накинулась на подругу с расспросами, что она берет в подводный мир, как упаковывает, учитывает ли возможность промокнуть там насквозь. И мира огорошила ответом. «Да особенно ничего!» Я написала его высочеству, и вчера он заезжал на чай. Сказал, нам уже подготовили апартаменты, гардероб и... «Яд в кувшине», — подсказала я. «Свод правил», — закончила подруга. у у это не ко мне», — отказалась я от столь почётной миссии. «У меня каникулы, сессию я сдала, имею право и близко не подходить к унылым княжонкам, и тем более ко всяким правилам. Нет-нет-нет, пожалуйста, без меня. Слушай...» «А чего это он к тебе приезжал, а ко мне нет? Я сваха или как?» — оскорбилась я в лучших чувствах, сообразив, что меня визитом августейшая особа обделила и глазом не моргнула. Хотя у Фаульса, должно быть, этот самый глаз Нистово дергается до сих пор после моих вчерашних шуточек. «Пожалей бедного дракона, брии укоризненно попеняла мне Мира. «Он с тобой вчера весь вечер провел. И что?» Изобразила я полнейшее непонимание. Вечно они все преувеличивают. А то, кто ему вчера пообещал сосватать принцессу Леюшку? Ульс, бедный, чуть заикаться не начал, когда ты вспомнила ту ведьму болотную. Вообще-то, Леюшка, дочь водяного царя и достойная кандидатура, с достоинством произнесла я, хотя про себя откровенно веселилась. О, это незабываемое лицо! Изумление, страх, ужас, чего только на нем не было. Стоило только вспомнить делиноволосую и серокожую царевну. Хотя о чем это я? На лице принца Фаульса было написано очень много чувств. Однако чего на нем точно не было, так это энтузиазма. Нельзя быть такой безжалостной. Зачем ему плотоядная русалка? В очередной раз пожурила меня Мира. Как хорошо все-таки, что она разбавит нашу безумную компанию. Голос разума один на троих ведь Линн та еще заноза в неприличном месте. «Уничтожать недругов», — моментально нашлась я. «Нет улик, нет преступления. Идеальная жена, с такой в огонь в воду». «И в жемчужный замок», — лукаво добавила подруга. «Вот замок как раз-таки для этой мымры болотной жалко. Он такой красивый, изящный». Мы услышали, как сработала магическая охрана. В дверь постучали. Ждать, когда придет слуга и доложит его гости, не стали. Подбежали к окну, распахнули его и высунулись едва ли не по пояс. На крыльце стояла Фифа Ли, накроет собственной персоной. В кислотно-зеленом лаковом пальто, на невероятно высоких острых шпильках, в безумной шляпке она выглядела, как никогда инородно. Хотя в случае с этой дамой, правильнее говорить, всегда выглядела инородно, чуждо нашему миру. Эпатажная, хитрая и коварная дамочка заслуженно возглавляла самую скандальную рубрику столичного вестника и вызывала у жителей Аратора нервный тик в вкупе заиканием. «Одиозная личность, ничего не скажешь». «Терпеть ее не могу», — призналась Мира, когда гостья вошла в дом, а мы закрыли окно, вновь оставшись наедине и под магической защитой. «Она такая странная, пронырливая и вообще какая-то не такая». Представь, какие новости она будет передавать вестник из подводного царства. «Выгодные правящие верхушки, конечно», — убежденно произнесла я. «Фифа — непростая горожанка. Она прибыла к нам из другого мира. Это особо не афишируется, так что никому не рассказывай». «Совсем никому, даже Сирене?» — несчастно вздохнула Мира. «Сирена в курсе. я она кажется, тоже. Кори точно знает. Крис не уверена». «Да уж, Бри...» «Умеешь ты хранить секреты», — хмыкнула подруга. «Как и все девочки», — беззаботно согласилась я. «Ты же понимаешь, секрет — это тяжкая ноша, а девочкам тяжелое поднимать нельзя». «В одиночку», — подсказала мира «Ага», — радостно согласилась я, направляясь к двери. «Так, предупреждаю сразу, у нашей фифы масса талантов, о которых мы можем даже не подозревать». Эйнар сказала она «сильный маг», но так как Лин работает на него лично и на оратор в целом, мы обязаны во всем ей помогать и не лезть не в свое дело. Не представляю, правда, как это возможно, но нужно постараться. Мира тут же поджала губы. В отличие от всей нашей девичьей банды подружек, она единственная не отличалась интересом к людям и сплетням. Ее искренняя любовь Это травы, зелья, пыльные лаборатории и занудные учебники. Ну ладно, лаборатории не пыльные, хорошо оснащенные. Но во всем остальном я ни капли не погрешила против истины. Мы спустились в малую гостиную, куда Дворецкий уже провел яркую гостью, и нашим взором предстала неожиданная картина. Визитеров было двое. Несколько обескураженная фифа и неясно как просочившийся в дом принц Фаульс. Судя по отчетливому запаху йода и соли, он нагло телепортировался к нам прямо из дому. «Ну что, леди, готовы?» — спросил он. «Нет», — дружно ответили все три дамы, и я в том числе. «Перед смертью не надышишься», — сообщил прописную Истину Ульс и активировал артефакт с крупной жемчужиной в центре. «Нет», — протянула Мира. «Только посмей», — пригрозила Фифа хотя было уже поздно. «Шуба!» — расстроилась я не на шутку и, выпорхнув из телепорта в жемчужном дворце, рявкнула. «Это тебе с рук не сойдет!»